своего китайского слугу. Если точнее, уроженца китайской провинции Кантон. Бедняга живет в вашем квартале. В один прекрасный день от него сбежала жена, и он вбил себе в голову, что уже ни на что не годится, как мужчина. Ваша сестра погадала ему на Идзине. «Книга перемен. Наиболее авторитетная книга канонической китайской философии. Первая половина первого тысячелетия до нашей эры, использующаяся в гадательной практике». И все, стало на свои места. Беглянка вернулась домой и вскоре забеременела. «Погадала на Идзине?» «Это китайское гадание. Вы бросаете палочки, которые образуют идиограммы. Своего рода спиритический вариант микадо». «Японская игра с длинными тонкими палочками разных цветов. При этом каждый цвет соответствует определенному количеству очков». «Тереза и вам погадала на Идзине?» «Нет. По совету своего товарища по школе, Мари Кольбер отправился к Терезе и, назвав дату час и место рождения Шарля Анри, попросил ее предсказать будущее брата, словно тот был жив-здоров». Бросив взгляд на цифры, Тереза подняла глаза на Мари Кольбера. «Этот человек повесился две недели назад. Он ваш брат. И вы терзаетесь, считая себя виновником его смерти. Она потрясла вас до глубины души». Так она и сказала, Бенджамен. слово в слово. Слово в слово, что подтвердила мне Тереза вечером того же дня. «Уверяю тебя, Мари Кольбер не смог бы предотвратить самоубийство Шарля Анри. Я никогда не видела, чтобы звезды выстраивались при рождении в такой плохой ряд. Марс и Уран в восьмом доме. Можешь себе представить, Бенджамен? И в довершение всего, в оппозиции к Сатурну. Нет, уж слишком много совпадений». Мне с большим трудом удалось убедить Мария Кальбера в том, что никакой его вины в смерти брата нет. Он так страдал, так нуждался в утешении. Знаешь, мне показалось, что он очень похож на тебя, бенджамен Такой весь рациональный и в то же время такой впечатлительный. Так, значит, ты с ним встречался? И как все прошло? Рассказывай. «Мы говорили об этом дома, за столом, в присутствии всех членов семьи, от которых не ускользало ни одного слова». «Где встречались?» — спросила Клара. «В баре Криона». «Не мог найти место получше», — вмешался в разговор Жереми. «Сейчас все важные дела решаются в баре Хемингуэй». «А ты откуда знаешь?» — спросил малыш. «Заткнись», — предложил Жереми. «Сам заткнись», — посоветовал малыш. Я склоняюсь скорее к кафе Кост, подал голос Тео, заглянувший в тот вечер к нам на огонек. Теперь все решается в Косте». Бархемингуэй, упорствовал Жереми. бархамингуэй в Рице. Кафе Кост стоял на своем Тео. Уверяю тебя, уже с полгода как Кост считается самым престижным. Чушь, отозвался Жереми. Все зависит от того, что человек хочет делать в жизни, попыталась примирить их Клара. Если он хочет стать, например, фотографом. Но все же свиданка в Крионе», — просвистела сквозь зубы Лауна. Просто смех берет! отрезал Жереми. Что он тебе сказал? Спросила Тереза. О чем вы таком говорили? Эх, о твоем будущем, моя взрослая девочка, и о будущем нации. М да, МК-2 просто загорелся. Способности Терезы к гаданию буквальным образом его ошарашили. Слыша его ровный голос и, наблюдая за его неподвижным телом, трудно было представить, чтобы он мог настолько воодушевиться. Но это было так. Послушать его, так будущее всей страны зависело от Терезы. Тереза воплощала собой интуицию, которая необходима любому правительству для того, чтобы не оказаться жертвой слепой рациональности. Она была правым полушарием республики, той интуитивной частью разума, которой столь скандальным образом пренебрегала наша воспитательная система в ущерб голому рационализму, так и не сумевшему вырваться за свои рамки. «Клянусь вам, именно так он и выражался» будто писал доклад причем без черновика на его лице застыла улыбка маска которая казалось, спускается в ход уже в течение нескольких веков со времен первого роберваля и это бенджамен говорю вам я мари кольберда роберваль который носит весьма авторитетное имя и не менее авторитетную фамилию Вот хотите верьте хотите нет но именно так он и выражался А между делом он заказал для нас еще по книгу. «Так вот, признаюсь вам, старина, во мне словно что-то перевернулось. Десять минут общения с вашей сестрой, и я поверил в то, что душа существует. И пусть не обвиняют меня в суеверии». Напротив, беря в жены Терезу, Мари Кольбер давал себе обещание изгнать всех гадалок, что шастали в кулуарах власти. А вот Тереза... «Совсем другое дело». «Будь с нами, Тереза, нас никогда бы не распустили». «Распустили?» «Парламент. Национальное собрание, распущенное в прошлом году. Помните? Депутаты, проигранные выборы. Если бы мы тогда проконсультировались с Терезой, нам удалось бы избежать распуска Нижней палаты парламента. И мы по-прежнему стояли бы сейчас у руля власти» а Франции жилось бы гораздо лучше. <смех> «Да что вы говорите?» «И если бы мой брат был с вами знаком, он никогда бы не повесился». <смех> «Простите, не понял».